Страница 277. 19.3. Местные финансы. На уровне штатов, земель, областей, городов, районов действуют местные органы власти. Их деятельность финансируется за счет местных денежных фондов, местных финансов. Как правило, они не являются составной частью государственного бюджета, относительно самостоятельной. Несмотря на вторичную роль местных финансов в обществе, После государственного бюджета их доля в финансовых системах всех государств составляет от 30 до 60%, в США, ФРГ, Япония 50-60%, великобритании Франция более 30%. В современных условиях во всех странах наблюдается тенденция опережающего роста местных финансов по сравнению с финансовыми центральных правительств, что свидетельствует о возрастающей роли местных органов власти, как в экономических, так и в политических процессах общества составными частями местных финансов являются местные бюджеты, местные фонды специального назначения и финансы муниципальных предприятий. Местный бюджет имеет такую же структуру, как и центральный. Он включает доходы и расходы местных органов власти, действует на территории административных единиц, органы которых его принимали. Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых поступлений. Части прибыли предприятий, являющихся собственностью местных органов власти, субсидий и дотаций из центрального бюджета и муниципальных займов. Местные налоги, как правило, подразделяются на несколько групп. Первую группу во всех странах составляют налоги, которые используются исключительно для формирования местного бюджета. Налог на землю, налоги на автомобили, на потребление газа, электричества и ряд других а вторая группа отражает специфику налоговой системы страны. В одной стране они используются для формирования доходной части бюджета, в другой – нет. Так, в США другую группу налогов составляют подоходный налог и налог на прибыль корпорации. Как правило, во всех странах эти налоги являются главным источником доходной части центрального бюджета. Не является исключением формирование бюджета и в США, но, кроме этого, свою добавку к ним – Устанавливают штаты, города и другие территориально-административные единицы Страница 278 В некоторых странах налоги с наследства и дарений поступают не в центральный бюджет, а в местный Особую группу налогов, поступающих в местный бюджет, составляют налоги на занятие торговли и на выдачу лицензий Местные органы власти, распоряжаясь принадлежащей им собственностью, получают дополнительные средства в бюджет Во всех странах они отдают землю в аренду, иногда продают ее, предоставляют населению возможность пользоваться за определенную плату муниципальными бассейнами дорогами. В доходную часть бюджета поступают также штрафы, судебные пошлины, различные сборы на уборку улиц, содержание кладбищ и другое. Значительный процент в бюджете составляет плата за коммунальные услуги и за проезд в городском транспорте. Как правило, доходная часть местных бюджетов Недостаточно для финансирования деятельности местных органов власти, поскольку их деятельность связана не только с выполнением местных задач, но и участием в выполнении общих государственных программ. Правительство из государственного бюджета выделяет им финансовую помощь в виде субсидий или субвенций. И субсидия, и субвенция – это государственная дотация местному бюджету. Их различие заключается в том, что субсидия – Это дотация общего назначения, местные органы власти имеют право использовать ее по своему усмотрению, а субвенция – это дотация специального назначения, ее можно использовать только для финансирования строго определенного вида деятельности, например, строительство моста, здания, школы и так далее Доля субсидий в доходах местных бюджетов составляет от 20 до 40%. Несмотря на юридическую самостоятельность бюджета, тем не менее, получая из центрального бюджета 30-40% доходов, местные органы власти вынуждены в своей деятельности постоянно принимать во внимание решения центрального правительства. В противном случае дотации могут быть сокращены, либо совсем прекращены. Хронический дефицит бюджета заставляет местные органы власти искать дополнительные источники финансирования своей деятельности. Наряду с налоговыми и неналоговыми поступлениями, дотациями государства, местные органы власти – целях пополнения своего бюджета прибегают к займам. Используются они, как правило, для финансирования капитальных вложений в местную экономику. Страница 279. Основной формой займов являются выпуск муниципальных облигаций, реализуемых на рынке ценных бумаг вместе с правительственными. Следует отметить, что операции с ценными бумагами местных органов власти контролируются центральным правительством. Дело в том, что операции с ценными бумагами влияет на состояние денежного обращения в стране. Поэтому выпуск облигаций местными органами власти всегда согласовывается с правительством и Центральным банком. Последний строго устанавливает предельное количество выпускаемых облигаций. Срок обращения местных облигаций колеблется от 10 до 60 лет. Чаще выпускаются облигации на длительный срок. Размещаться они могут не только на своей территории, но и за ее пределами в других штатах, областях, городах и районах.